Глава 29. Сара Морган. Я припарковываю машину возле кофе-сета и наблюдаю, как несколько посетителей входит и выходят Кто-то из них, должно быть, видел Келли с другим мужчиной, кроме Адама или её мужа. Кому принадлежит третий набор ДНК? Это должно быть кто-то, у кого была причина оставаться неизвестным. Иначе зачем ему пользоваться одноразовым телефоном? Я выхожу из машины и беру сумку. Кафе закроется через час, так что придётся действовать быстро. Вхожу в заведение и осматриваюсь по сторонам, стараясь ничего и никого не пропустить. Кафе маленькое и наполнено эклектичной мебелью и декором. Ничего не сочетается. Случайные деревянные столы, стулья разных цветов и из разных материалов, пластика, дерева, металла. Тут есть оранжевый диван с журнальным столиком перед ним и два белых кожаных кресла по обе стороны от него. Все они расположены в уютной зоне. Удивительно, но каким-то образом этот дизайн работает. На диване сидит мужчина средних лет. Его взгляд скользит по кафе, от его ноутбука к другим посетителям, ко мне и обратно. Женщина сидит одна за столом и читает. Она не поднимает глаз, её внимание сосредоточено исключительно на книге в нескольких дюймах от её лица. Играет тихая классическая музыка. Одинокая бариста прислонилась к стойке, и рассматривает свои ногти. Это молодая чернокожая женщина с пышными вьющимися волосами и большими карими глазами. Я бы предположила, что они скеллеровестницы. Возможно, они были подругами. Бариста выпрямляется и приветствует меня. На её бейджике написано «Бренда». «Привет. Я выпью немного чёрного кофе». «Могу я узнать ваше имя?» «Сара». Она пишет моё имя на стаканчике, и нажимает пару кнопок на кассовом аппарате. Я протягиваю наличные. «Спасибо, сейчас будет», — с улыбкой говорит Бористо. «Бренда, так?» «Да». «Слушайте, я здесь не только из-за кофе». «Вы здесь из-за Келли?» «Вообще-то да. Я немного озадачена тем, что она догадалась. Должно быть, меня выдали блейзер и юбка в тон. К нам приходил репортер, а спрашивал о ней. «В какой газете вы работаете?» Сначала я хочу поправить её, но решаю, что получу больше информации как репортер, а не адвокат обвиняемого в убийстве её коллеги и, возможно, подруги. Я работаю в гейнсвилл -Сан. Меня зовут Сара Смит. Протягиваю руку для рукопожатия. Рукопожатие всегда обязывает. У вас есть минутка? Я должна начать уборку через 15 минут. Да, если это не займёт много времени. Я приготовлю кофе и встретимся за столиком. Я киваю сажусь за столик возле окна. Через несколько мгновений Бренда подсаживается ко мне. «Что вы хотите знать?» «Большинство людей, с которыми я разговариваю, являются преступниками или свидетелями и обычно никогда не бывают такими откровенными. Это немного озадачивает. Но я напоминаю себе, что она считает меня репортером. Достаю блокнот и ручку. Вы хорошо знали Келли?» «Да, мы работали вместе последние полтора года. «Думаю, я знаю её как коллегу, но мало что знаю о её домашней жизни», — говорит она, отпивая кофе. «Я делаю пару пометок. Вы когда-нибудь видели, чтобы Келли общалась с кем-нибудь из мужчин?» «Да, иногда заходил её муж и этот Адам, парень, которого показывали в новостях. Он тоже часто приходил сюда. Мне всегда казалось, что Келли и Адам слишком дружелюбны друг с другом. Думаю, я была права». верно «А как насчёт кого-нибудь ещё?» «Не совсем поняла». «Она когда-нибудь рассказывала про Скотта или Адама?» «Каждый раз, когда я спрашивала об Адаме или, как я его знала, симпатичном писателе, Келли отвечала, что он просто завсегдатый. У неё было много постоянных клиентов?» «Ну, Адам, который, я думаю, всё-таки не был просто завсегдатаем». Я заставляю себя рассмеяться, чтобы поднять нам настроение и помочь отвлечься. «И был ещё один парень. Я не видела его уже несколько дней, но в то время, когда Келли работал, он был здесь», — небрежно говорит Брэнда. «Думаете, он имеет к этому какое-то отношение?» «Не уверена, просто пытаюсь откопать факты». «Вы сказали, что он всегда был здесь. Что он делал?» «В основном читал или рисовал». «И вам это показалось странным? Или просто показалось, что он всегда был здесь, когда Келли работала?» Раньше он спрашивал, когда она будет здесь, но потом дошёл до того, что запомнил её расписание. Он всегда пялился на неё. Келли сказала, что он доставляет ей дискомфорт и что она умоляет меня обслужить его. «Вы можете описать его? Или помните его имя?» «Кое-что получше». Брэнда встаёт из-за стола и идёт к кассе. Мгновение спустя она возвращается с квитанцией. «Джейси Хук! Это копия его квитанции, выданной несколько дней назад». «Можно мне взять?» «Конечно. Вам нужна моя фамилия для статьи?» «Обязательно. Брэнда Джонсон». «Отлично. Вы были очень полезны», — говорю я, собирая вещи. «Если вам понадобятся ещё какие-нибудь цитаты для статьи, вы знаете, где меня найти». Я машу ей рукой, выхожу из кафе и сажусь обратно в машину. «Джесси Хук, кто ты такой? Ты ли являешься третьим набором ДНК?» и поэтому не появлялся с тех пор, как её убили. Ты — человек, которого мы искали. Прежде чем отъехать от кафе, я отправляю сообщение н «Привет. Мне нужно, чтобы ты проверила биографию Джесси Хука. Он должен находиться где-то в округе Принц-Уильям». Нажимаю кнопку «Отправить» и через несколько мгновений получаю смайлик с поднятым большим пальцем.